Ника Турбина. Это была такая девочка, маленькая поэтесса, которая еще в раннем детстве начала сочинять вполне взрослые стихи. Эти стихи поразили известного поэта Евтушенко до глубины души. Он рассказал о Нике людям. Девочка стала очень известной. Это трагическая история. К сожалению, Ника недолго прожила. Погибла в молодости. Одни говорили, что ее сгубил ее дар. Стихи пришли слишком рано и погубили девочку. И слава сгубила. Она обрушилась на ребенка слишком рано. Я думаю, Нику сгубили не ни стихи, не слава, не народные признания и разные награды. Ее сгубила... Зависть, которая всегда черной тенью сопровождает и славу, и талант, и награды. В детстве Ники был такой эпизод. Он описан в книге Ратнера, который лично знал семью девочки. Ника шла из школы. Она училась во втором классе. Ранец за спиной, мешок со сменкой в руке. И на девочку набросились две взрослые тетеньки. прямо на улице. Они подошли вплотную, стали хватать маленькую поэтессу руками и кричать на нее. Как вы думаете, что они кричали? «Да за тебя мать!» — пишет стихи. «Ты все врешь! Ты ничего не можешь!» — кричала Сцилла. «Да я таких стихов вагон могу написать! Это дрянь, а не стихи!» Вопила Харибда. Вы вспомните себя во втором классе. Вернитесь в те давние времена и поймите ощущения девочки. Она была в ужасе. А ведь она еще и стихи писала. Нежная душа. Ника убежала, плача, и не могла понять, кто эти женщины. Это были поэтессы, я уверена в этом. Пишущие тетеньки, любительницы изящной словесности. Потому что такую яростную зависть испытывают те, кто лишён дара, но все равно продолжает делать то, что ему не дается. И бдительно следит за успехами других. И активно ненавидит их, даже если это маленькая беззащитная девочка. Чем большего успеха вы добьетесь, тем чаще на дороге жизни будут попадаться Сциллы и Харибды. Во многих из них вы узнаете с печалью старых знакомых и даже друзей. Это неизбежно. Надо помнить, что вы давно не маленькая девочка с ранцем за спиной и не крошечный мальчик-первоклассник. Надо давать отпор. а к шипению из кустов придется привыкнуть. Жаль, что Нику никто не сопровождал, но тогда люди меньше знали о зависти, которая исламила душу девочки.